Прошедшее время. Хорошо, когда все идет по ранее намеченному плану. Петрович быстро нашел в картотеке книгу об истории Ворыты. Организация увеселительных заведений в первой трети XX века. Сборник нормативных документов. Теперь пойдем к нашему дворянству. Дворянские родословные. Нет, не то. Обязательства военной службы дворянства. Тоже не то. Вот. Принципы наследования имущества в 17-20 веках. Он выписал номер карточки и, подумав, выписал еще и номер карточки дворянских родословных. Петрович подошел к стойке библиотекаря и встал в очередь. Несмотря на ранний утренний час, библиотечный зал быстро заполнялся. Понятно. Все с понедельника начинают новую жизнь. Делают зарядку, обливаются холодной водой и идут в библиотеку. Он вдруг обратил внимание на девушку, стоящую перед ним. Это была та самая девушка, которая задавала психиатру вопрос о прыжках со скалы. "Дорогая, неужели ты серьёзно?" но она, наклонившись к библиотекарю и протягивая ему выписку, тихо сказала: Мне, пожалуйста, Бенджамина Спока. Бенджамин Спок, известный американский педиатр, применявший методы психоанализа для понимания нужд детей в рамках семейных отношений. Автор бестселлера «Ребенок и уход за ним. Наверняка студентка факультета психиатрии Петрович улыбнулся. Психоанализ он тоже бывает разный, и не все еще в этом мире потеряно. Сделав свой заказ, Петрович присел за стол напротив большого стеллажа, где стояли разнообразные справочники, словари и энциклопедии. Интересно, а есть ли энциклопедия дворянства? Он встал и пошел вдоль стеллажа, ведя пальцем по корешкам книг, и натолкнулся на девушку, та что-то ставила на полку. Э, простите, я вас не заметил. смущенно извинился аудитор. Ничего, все в порядке. Она отошла, а Петрович посмотрел на книгу, которую студентка только что вернула на место. Справочник национального общества психиатров. А это может быть интересно. Он взял книгу с полки и вернулся за свой столик. Книга сама открылась на нужной странице. Там была закладка. Наверняка ее сделала эта юная читательница. Вот он, гусь. Так, университет, магистерская диссертация это мы уже знаем. Докторская уже про терапию суицида это тоже мы знаем. Вот, практика в лечебнице Райнензештата, затем частные клиники. Петрович закрыл книгу. Как они все любят это озеро. Правда, данное совпадение объясняется просто. Озеро и источники где еще устраивать лечебницы. Ему вдруг пришла в голову нелепая мысль. Два билета. В последний путь Хиршбюля провожали священник и психиатр с последней надеждой отговорить его. Аудитор заметил, как на стойке библиотекаря появились толстые книги с позолоченными корешками. Наверное, это мой заказ. Петрович поднялся. Да, это он взял книги и направился в глубь зала там будет поспокойнее он быстро нашел необходимые материалы для клуба действительно учреждение первых вариете сопровождалось благожелательными решениями тогдашнего министерства правда не здравоохранения а юстиции это даже лучше он выписал на чистый лист названия документов и их формулировки — Все, Оля Лукуя, клубу не придется платить налог на девочек. Он вспомнил свои расчеты предполагаемого налога. Гай Фокс. А ты знаешь, что твой щедрый гонорар я уже отработал. Теперь к дворянству. Начнем с принципов наследования. Так, предметный указатель, фамилия Кристины, страницы. Да, маёрат. Средние века. Хорошо. Но это все давно прошедшее, так сказать, плюпхаффект. Плюпхаффект с немецкого временная форма немецкого языка, описывающая давно прошедшее событие. А что у нас происходило в недавнем прошлом? Вот. Запрос в министерство императорский указ о подтверждении майората. Совсем как у Бальзака в брачном контракте. Нет, все наоборот. Это у великого француза все как в жизни. Петрович перевернул страницу. А это уже интересно. Причиной обращения в министерство стал казус старшей дочери. Младший сын пытался оспорить право своей сестры, ссылаясь на то, что средневековый майорат в их семье означал переход прав к старшему потомку мужского рода. Но императорский указ подтвердил принцип старшинства для этой семьи, без относительно пола наследника. Да. Петрович вспомнил памятник императору на одной из центральных площадей. Ты завершил дело Генриха VI и подписал приговор моей Кристине. Расстроенный, он взялся за дворянские родословные. Надо же. И здесь закладка. На странице родственные связи с английскими фамилиями. На закладке был выведен затейливый Вензель. Где-то я его видел, подумал Петрович. Интересно, кто читал эту книгу? Он достал из бумажного кармашка, приклеенного к форзацу, росписи читателей в получении и сдаче книги. Форзац плотный лист бумаги, приклеенный к переплетенной крышке переплету с обратной стороны соединяющий переплет и книжный блок, страницы. А вот и знакомая витиеватая подпись, которая кормила Петрович на в течение года. Это же подпись монарха, того самого владельца строительного концерна. И закладка точно его. Он их иногда оставлял в проектной документации. А что он здесь искал? Конечно, Петрович вернулся к странице, которая была заложена свои исторические корни. Забавно, но вернемся к своим. Где тут у нас семья Кристины? И опять именной указатель, фамилия, страницы, её прапрапрадеды и бабки, титулы, земельное владение. Надо пойти перекурить. До Германа оставался еще почти час. Оставив книгу на столике раскрытой, набивая на ходу трубку, Он направился к выходу в курительную комнату, как вдруг остановился. Бестолич. Ну, конечно же. Он развернулся и почти бегом поспешил обратно. Ему показалось, что какой-то посетитель, проходя между столиками, заглянул в его книгу, но он отмахнулся. Ощущение удачи уже захватило его. Так, земельное владение. Они же были расположены на окраине империи. А когда империя распалась, то ее центральные области подтвердили правопреемственность, а окраины нет. Там же были созданы новые государства, и их право писалось с чистого листа. Та была раса. Та раса чистая доска с латинского, правовая концепция, предполагающая, что вновь образовавшееся государство не обременено никакими обязательствами своего предшественника. Значит, императорский указ о неоспоримости майората безотносительно пола утратил силу там, где раньше находились родовые владения семьи Кристины. Шнайдер сказал, что они были проданы. Если они были проданы до распада империи, тогда дело плохо. Но если, что скорее всего, это надо уточнить у Кристины, после, то полученные за них деньги сохранили статус своего происхождения то из территории, на которой находились эти земли. А это значит, что младший брат Кристины получал убедительную возможность оспорить ее права на наследство. Если он подаст в суд, то тот либо на основе майората старшего мужского пола, действовавшего до императорского указа, присудит все имущество ее младшему брату, либо разделит это имущество между братом и сестрой на основе современного права. Но и в том, и в другом случае у брата появляется мотив убийства племянника. Кристина, это твой шанс. Он быстро на другой лист выписал все необходимые факты, удовлетворенно расправил плечи и потянулся. Мастерство не пропьешь. Теперь с легким сердцем можно и к Херману